Глава четырнадцатая. Раза два! Взяли! На площади продолжался праздник. Оборотень заканчивал свою речь. «Мы хотим поделиться нашим замечательным повидлом со всем миром, чтобы вы развивались, росли и процветали так же, как и мы!» Настоящий Иван на крыше все пытался докричаться до Василисы. но она, очарованная злодеем, никого больше не слышала. В отчаянии Иван выдернул из спины ключик и бросил вниз. Ключ удачно тюкнул волка по носу. Серый поднял глаза и увидел на крыше застывшего без движения Ивана. «Ага, нашелся. Ну, теперь дело пойдет на лад. Что-то соловья с кешей не слышно», — проворчал царь. «Небось, сами по видлам объедаются». «Волк, сбегай, посмотри!» Волк снова посмотрел наверх. «Ладно, с Иваном потом разберутся. Без движения он хотя бы больше никуда не денется». Серый повернулся к царю и попросил. "Тени время!» Он выскользнул из покрывала, и оно осталось стоять самостоятельно. «Объявляю наш саммит открытым!» торжественно провозгласил Палкович. и в знака нашего будущего сотрудничества предлагаю отведать наше замечательное... «Минуточку!» — оборвал его царь. Обратень недовольно посмотрел на него, но прервать не стал. Не то время, чтобы спорить. Они пока никуда не опаздывают, а когда все получится, он этих невеж в подвал посадит. Лже Иван кивнул тонкому, чтобы тот передал микрофон гостю. Слуга быстро выполнил приказ. Царь же стал мастерски растягивать время. Дунул в микрофон, постучал по нему пальцем, громко отсчитал раз-раз, спросил «Меня слышно?» Палкович потемнел лицом. Судя по всему, это было надолго. Царь выступил вперед. «Мне напомнили о прекрасной традиции предоставлять первое слово старейшему участнику саммита. В данном случае это король Шахерезадии, то есть я. Друзья! В нашей жизни многое хрупко и иллюзорно. Вот ты думаешь, что рядом друг?» Он показал на покрывало, застывшее рядом с ним, и дернул его вверх, открывая пустоту. «А там ничего». По рядам собравшихся пронесся вздох изумления. «Ты думаешь, ты богат? А ты уже разорен?» заговаривал всем зубы царь. Волк, между тем, выскочил из-под стола, где прятался, и рванул к полю. «А что делать, если ты со всех сторон окружен обманом?» Неслось Серому в спину. Волк очень быстро доскакал до посадочной полосы и поломанного повидла прома. Розовая лужа растекалась все больше. Щука продолжала сидеть в кресле ковра самолета и беспечно читать газету «Враки». Мимо волка, пританцовывая, проскакал Кеша. Изящные па великана сильно впечатлили Серого. Он потер глаза, но даже после этого Кеша продолжал изображать балерину. Рядом с раскуроченной трубой возился соловей. Он из последних сил пытался наклонить бочку, чтобы вылить остатки полыни. Но бочка для него была слишком тяжелой. — Соловей, вы чего тут? — подскочил к нему волк. — Кеша сорвался, — прокряхтел Соловей. — Помогай, волк, а то все пропало. Серый навалился, и они вместе попытались опрокинуть бочку. Но силенок и теперь явно не хватало. А царю фонтана все говорил и говорил. «Неправда может быть красивой, умной и талантливой. Но от этого она не перестает быть неправдой. А правда в том, что нельзя, не посеяв зерно, собрать урожай. Ребенок не вырастет добрым и порядочным, если каждый день не объяснять ему, что такое доброта и порядочность». Василиса слушала царя завораженно. Толстый расчувствовался и уже готов был расплакаться. «И только лже Иван угрюмо постукивал пальцами по столу. Не нравилась ему эта речь, да и гость странный. Из какого он вообще государства? Что это за шахерезадия?» Соловей с волком все пыжились и пыжились, кряхтели, сопели, упирались в землю и не теряли надежду опрокинуть бочку. «Если ты не позвонишь и не закажешь пиццу, тебе ее и не привезут». Гнал вперед, царь. «Мне, правда, пару раз не привозили, даже когда я заказывал. Или привозили, но без грибов. А я уж точно помню, что заказывал с грибами». Оборотень не выдержал и стукнул кулаком по столу. Все вздрогнули. Царь опустил микрофон. «Прекрасная речь!» С угрозой в голосе произнес Палкович. «А сейчас прошу всех отведать новую порцию повидла!» Гости с готовностью кинулись к фонтану, зачерпнули по кружке и выпили залпом. Глаза у всех разом на лоб полезли. Василиса закашлялась, бросила свою чашку. Из нее вытекла зеленая субстанция — полынь. «О, вы не представляете, до какой степени горька бывает полынь!» «Как правда!» «От нее перехватывает горло, становится нечем дышать, рот наполняется слюной, на глаза наворачиваются слезы. И ты вдруг начинаешь видеть все очень четко, словно зрение выкрутили до предела. И вот уже дворцы вокруг оказываются сараями». «Что это?» — беспомощно лепетал американец. Он даже черные очки и снял, чтобы было лучше видно. Но дело было не в очках, а в неприглядной действительности. Что это значит? вопрошал он. А где все? Это что, обман? Палкович выбежал из-за стола и бросился к фонтану. Жидкость в нем изменила цвет, стала зеленой. Что? ахнул обманщик. Как это? А очень просто. Соловей с волком умудрились все-таки вылить в трубу всю бочку полыни. Царь снова поднял микрофон. «Только что вы все выпили противоядие от повидла. Вот как выглядит тридевятое царство на самом деле!» Царь безжалостно обвел неказистую площадь рукой. «Теперь вы понимаете, что вам пускали пыль в глаза, вернее, повидло в рот. И делал это вот этот человек». Государь показал на Уже Ивана. «И не человек вовсе, а огородное пугало!» Оборотень сжал кулаки. «Ну, сейчас он его растопчет!» На защиту мнимому мужу кинулась Василиса. «Что вы такое говорите?» — закричала она, подхватывая злодея под руку. «Не слушайте его! Это предатель!» — рявкнул Уже Иван. «Не слушайте его! Это он, предатель!» не уступал ему государь. «А я царь!» На этих словах он сорвал с себя челму и длинную бороду. «Папа!» — пахнула Василиса. «А ты не настоящий Иван!» — продолжал обвинять Палковича царь. «Да, вот настоящий Иван!» — объявил волк. Они как раз прилетели на ковре самолете вместе с соловьём и щукой. И за другом они, конечно, заскочили. так что в лапах Серый сжимал обезьянку. «Василиса!» – пропищала игрушка, в спину которой вернулся ключ. Василиса все это время только диву давалась, а теперь решительно повернулась обратно к мошеннику и прижалась щекой к его плечу. «По-моему, все сошли с ума!» – пожаловалась она. «Да это ты сошла с ума!» – заорал царь, не жалея дочкиных чувств. «Неужели не видишь, что это не наш, Иван?» «Наш не устроил бы все это! Ума не хватило бы!» Обезьянка состроила недовольную гримасу. «А царь-батюшка, дело говорит, поддержал государя-волк». Василиса отстранилась от оборотня и словно увидела его другими глазами. А Палкович перестал изображать приветливость. Лицо его стало жестким, губы изогнулись в злой ухмылке. «Что верно, то верно!» — заявил злодей. «Ивану до меня, как до луны! Я умнее его, культурнее и амбициознее! Я захвачу весь мир!» Он злобно загоготал, а глаза его вспыхнули красным. Василиса попятилась и тихо сказала. «Нет, ты и правда не мой Иван. Мой Ваня, может, и не такой умный и обходительный, но он добрый. Он не станет захватывать весь мир. Ну и дурак!» хмыкнул Палкович и щелкнул пальцами